У Лены дрогнули ресницы, и брови страдальчески заломились. «Верно», — вспомнил я, — «Соня инвалид войны, потеряла ногу. Мы с ней на нашем курсе долго ходили в шинелях». Я ее доносила до конца. Мягко и немного виновато улыбнулась Соня. Никак на пальто не могла собрать денег. Стипендия крохотная, помнишь, Олег? Да и пенсия такая, только бы ноги не протянуть, вернее, ногу. Мне приходится и поговорки на свой лад приспосабливать. Ох, Олег, как я рада тебя видеть, будто в юность свою вернулась. И я, Соня, рад, действительно рад. Как здоровье, сердце. У тебя, если память не подводит, оно с железной начинкой. Удалили? Таскаю. Не беспокоит? Как сказать? Иногда дает знать. Надо же, мотнула сидеющей головой Соня. Столько лет и встретиться случайно где-то в Крыму. Мы смотрели друг на друга и улыбались. Мальчик, похожий на Соню, такой же длинноносый и с черными влажными глазами, словно до краев наполненные непролитыми слезами, тоже смотрел на меня, но без улыбки, а настороженно и недоверчиво. Он молчал и перестал есть. — Это мой сын, — сказала Соня, — Коля. Отец у него русский, от того и такое нееврейское имя, единственное, что ему досталось от отца. Пятнадцать лет ни копейки не послал на содержание. А теперь, когда мы собрались уехать и требуется его разрешение, уперся и ни в какую, проснулись отцовские чувства. Куда уехать, не понял я. А куда евреи уезжают? В Израиль уезжаешь? Куда же еще? Совсем печально улыбнулась Соня. «Кому еще нужна старая еврейка на протезе с инвалидным сыном в придачу?» Я удивленно перевел взгляд на мальчика, и Соня пояснила. «Он глухонемой, от рождения. Как говорится, яблочко от яблони. Инвалидная семейка. Ну, ладно, замнем. А то я вам аппетит порчу. Ты, Олег, не сказал мне? Лена, твоя жена...» Я не успел ответить. Лена меня опередила. Да, я жена Олега, и у нас трое детей. Поздравляю. В глазах у Сони затеплились огоньки. Вы подходите друг к другу. Красивые и здоровые. Какой я здоровый, начал, была я. Но Соня перебила. Вы здоровы уже потому, что вы дома. В своей стране. И никто вас не гонит. А мы вдруг узнали, что ошиблись адресом, родившись в этой стране. И теперь на старости лет надо искать на земле уголок, где тебя не посчитают чужим. «Вы работаете?» — спросила Лена. Соня горько усмехнулась. «Человек, дорогая моя, заикнувшийся, что он хочет покинуть нашу любимую родину, в первую очередь вылетает с работы. А дадут ли ему уехать, одному Богу известно». «Тебя из газеты?» — осторожно спросил я. «Забыл, Олег». С мягкой укоризной глянула она на меня. «Да и к чему тебе помнить? Удар пришелся по мне, а не по тебе». С той поры о газетной работе я и мечтать не могла. Пересидела, затаившись. И когда все улеглось, устроилась в школу учительницей. Благо, в наших с тобой дипломах не только мы, журналисты, но и педагоги. «И все эти годы в Москве?» — спросил я. «Сначала под Москвой. Представляешь, каково каждый день поездом ехать на одной ноге? А потом нашла место в Москве. Уволили меня уже из этой школы, а сколько сидеть и ждать отъезда, ума не приложу». «Вся загвоздка в отце ребенка?» «По крайней мере, на этом этапе. Не удивлюсь, если потом еще что-нибудь придумают». Лена оставила еду и смотрела на Соню. «На что же вы теперь живете? У вас были сбережения?» «Какие учительницы сбережения? От получки до получки. Как живу? Вот видите, не умираю. И даже за этот обед смогу рассчитаться с официанткой. Наш брат-инвалид сохранил чувство локтя. Еще ползают по земле кое-кто из тех, кого я под огнем тащила на себе». Я была санитаркой, пока обе ноги были целы. Заходят, кто деньжат подкинет, кто продуктов. Сыну костюм подарили. Но это не главное. Вот от его отца бумажку получить. Тогда мы спасены. Не дает прохвост. Думаю, не сам начальство его накрутило. Мы уж тут неделю сидим. Не уедем без бумажки. — Соня, дорогая, — взволнованно прошептала Лена, — чем я могу вам помочь? «А ничем!» — улыбнулась Соня. «Спасибо за добрый порыв!» — и кивнула в окно. «Ваш пароход подходит. Не опоздайте. Это последний». Я подозвал официантку и стал поспешно рассчитываться. Лена незаметно от меня протянула Соне сторублевую бумажку. «Возьмите, умоляю вас!» Ну, я ведь не смогу вернуть!» — смутилась Соня. «А впрочем, кто знает! Давайте обменяемся телефонами!» Олег, запиши, пожалуйста, мой. Я покидал мыс Форос, в чьих фиолетовых скалах мы с Леной провели такой чудесный день, в подавленном, беспокойном состоянии. Угрюмой молчаливо была и Лена. В серебристой, похожей на космический снаряд комете, оказалось много свободных мест, и мы расположились в мягких сиденьях у широкого овального окна, откуда был виден причал, и на нем две фигуры, одна покрупнее, другая потоньше. Роста они были одного, Соня и ее сын. Соня стояла немного неуклюже. Одна нога, протез, неестественно отставлена. Она тяжело опиралась на алюминиевую палку, и заходящее солнце, уже утопившее нижний край в море, слепяще отражалось от алюминия, вынуждая меня и Лену щуриться и моргать. По лениной щеке поползла слеза. Комета, загудев и мелко содрогаясь всем корпусом, взбурлила морскую гладь, ударив поочередно несколькими волнами по бетонным сваям причала. Мы понеслись от берега, задрав обтекаемый нос и касаясь воды тонкими, как ножи ногами, словно жучок-плавунец. Волна изредка ударяла под нищу, и вибрацию от удара погашали мягкие сиденья. Я сосредоточенно глядел в окно на уплывающий гористый берег с заходом солнца, погружавшийся в тень. Краем глаза я улавливал взгляд Лены, выжидающей обращенной ко мне. — Тебе не хочется разговаривать? — спросила она. — Это долгая история. У нас и путь долг, времени хватит. Неприятные воспоминания. Омрачили весь день. А нам так хорошо было, пока не встретили ее. У меня ощущение, что ты в чем-то виноват перед ней. Виноват? Если быть честным перед самим собой, несомненно. Но виноват я в той же мере, в какой вся наша страна виновата. Я частица этой страны. Впрочем, как ты и мы делим вместе со страной ответственность за ее ошибки. Бывают ошибки, которые точнее было бы назвать преступлениями. Да, на расстоянии это выглядит, пожалуй, так. Когда это было? Ты меня допрашиваешь как следователь. Извини, выдавила улыбку Лена. Мне хочется знать, когда это случилось». Вскоре после войны, в сорок году, я и Соня попали по распределению в одну газету в небольшой провинциальный город. Вы учились вместе? На одном курсе. Военный поток. Поступили, когда война еще была в разгаре, прямо из госпиталей. Я с куском железа в лопатке, Соня без ноги. У нее тогда еще не было протеза, и она прыгала по университетским коридорам на костылях. В зеленой военной шинели на цивильное пальто не хватало денег. После войны была жуткая дороговизна, и, помню, Соня не могла себе купить даже туфли, вернее, одну левую, и донашивала кирзовый армейский сапог. Лена прикусила нижнюю губу, ее выгоревшие бровки заломились. «Продолжай». Но она не чувствовала себя несчастной. Возможно, по молодости. Да и все мы Уцелевшие недобитки войны шалели от радости, что живы, и ждали от мирных времен каких-то чудес, забывали о своих бедах в предвкушении грядущего счастья. «Ты с ней дружил?» «Пожалуй, нет. Ну, как и со всеми студентами на курсе. Но какой-то дружбы, особенных отношений не было. Просто свой брат-солдат, только в юбке. Я ведь тоже донашивал военное обмундирование». Она хорошо училась? О, да. Даже получала повышенную стипендию за успеваемость, как, впрочем, и большинство ее соплеменников. Евреи, как ты, наверное, сама знаешь, всегда отличались этим качеством. Способные, подвижные мозги, плюс усердие. Соня еще вдобавок была очень активна в общественной жизни. Всякие там доклады, диспуты, загородные экскурсии, коллективные походы в театр по дешевым билетам. Она была как мотор, возможно, от того, что у нее не было никакой личной жизни. Другие-то студенты на напропалую влюблялись, сходились, расходились, по утрам еле живые приползали на лекции. Этого Соня была лишена напрочь. Не думаю, чтоб у нее был хоть один роман за все пять лет в университете. Ну кто проявит интерес к женщине без ноги, на костылях, когда кругом полно двуногих? И в таком количестве, что у уцелевших после войны мужчин голова шла кругом от неограниченных возможностей выбора. Полагаю, что и потом у нее с этим делом было не густо. И этот глухонемой мальчик Коля – плод не любви, а, скорее всего, жалости, которую проявил к Соне какой-нибудь опустившийся инвалид, пропивавший жалкие гроши, что Соня зарабатывала в школе. «Я так думаю». Ничего иного не могу предположить. Боже, какая участь! Лена прижала ладоник к покрасневшим щекам. И ты об этом можешь говорить спокойно. Леночка, если бы все, что я видел, близко к сердцу принимал, я бы не выжил. Но напрасно ты коришь меня, что я сохраняю спокойствие, говоря о Соне. Жизнь научила меня сдерживать свои чувства но это нисколько не значит, что я черств душой и застрахован от сострадания. Встреча с Соней обрушила камень на мою душу, зачеркнула всю радость нынешнего дня с тобой, Фароси, и сейчас, рассказывая, я страдаю не меньше, чем ты. Прости меня, мягко взяла меня за руки Лена. Ты хороший, я поняла это с первого взгляда. И первое впечатление не оказалось ложным, а лишь подтверждалось каждый день, что мы провели с тобой. Знаешь, о чем я подумала? Как несправедлив этот мир. Нам с тобой, здоровым и успешным, судьба даровала такую любовь, такую радость от близости. А бедной Соне — ничего. Одни страдания. И мне вдруг стало стыдно за наше с тобой счастье. Словно оно ворованное, не по заслугам. И страшно при мысли, что это оборвется, что и от нас судьба отвернется. У тебя нет такого предчувствия? Глупенькая, иди ко мне. Я обнял ее и привлек себе, повернув спиной к моей груди. Она прижалась лопатками, ласкаясь, провела подбородком по моим скрещенным на ее шее рукам. Ее взлохмаченные волосы мягко щекотали мне нос и скулы. Невдалеке от нас, по тому же борту, чуть впереди по движению, сидел скрюченный, как краб старичок в курортной белой Панаме и с красным до носом алкоголика. Он демонстративно и осуждающе отвернулся от нас, когда я обнял Лену, и, чтоб у нас не осталось сомнения в его чувствах к нам, злобно сплюнул на серый пластик пола и растер плевок ногой в белой лакированной туфле. Другим пассажирам, сидевшему противоположного борта, тоже не бог весь какую радость доставили наши объятия. Кто-то покачал головой, кто-то удрученно завздыхал, кто-то отвернулся к окну. — Господи, какие ханжи кругом! — прошептала Лена. — Слушай, в каком окружении мы живем? Средневековая инквизиция! Раньше я этого не замечала, а сейчас словно прозрела. Какие рожи! Что им нужно от нас? Чем мы им мешаем? Неужели они все так злые и недоброжелательны, что один лишь вид счастливых людей действует на них, как едкая кислота, и поднимает весь мутный осадок с души? Но, впрочем, их можно пожалеть. Они сами-то никогда не знали счастья. Не знаю, стоит ли их жалеть, прошептал я, уткнувшись лицом в ее мягкий затылок и обдавая его теплом своего дыхания. Вот такие-то не пощадили в свое время Соню и сломали ей жизнь, вернее, доломали, после того, как она потеряла на фронте ногу, а с ней надежду хоть на какое-то личное счастье.